Глава 88. Её история — это общая история. Иден застывает и, повернувшись ко мне, широко раскрывает глаза. «Нет, нет, нет», — произносит она одними губами, одновременно мотая головой. Я просто пожимаю плечами и улыбаюсь ей одной из моих самых обаятельных улыбок, потому что иногда нужно делиться удачей, и сейчас как раз такой случай. В основном потому, что если Флинт донимает Иден, то он не станет донимать меня или Хадсона. А судя по тому, что Хадсон только что переломил одну из ручек Куратора надвое, просто взяв её в руку, можно предположить, что ему не помешала бы передышка. Я знаю, что мне бы она точно не помешала. «Знаешь, Флинт», — начинает Иден, чтобы предупредить новые комментарии, — «Сейчас мне не нужна помощь. В Южной Африке происходят замечательные вещи. Они приняли несколько решений, направленных против браконьерства, и там открывается огромный музей. Я и сама со всем справлюсь. Может, тебе лучше сходить к Хезер, чтобы посмотреть, как она там?» «Ты что, шутишь?» Флинн садится рядом с ней за стол и закидывает на него ноги. «На твоей стене сотни телевизоров. Ну и как ты собираешься смотреть их все?» «Пока что у меня всё идёт нормально». Бормучит Иден. «Я не могу посмотреть сейчас на выражение её лица, потому что только что в Португалии поезд сошёл с рельсов и идёт героическая спасательная операция, но в её голосе не слышно энтузиазма». «Нормально, это ещё недостаточно хорошо», — парирует Флинт. «Вместе мы проделаем эту работу лучше, чем куратор может себе представить». «А может, тебе стоит посмотреть, как там Джексон?» предлагает Мэйси, не переставая строчить. Он что-то притих. Должно быть, ему приходится нелегко. «Нет, Джексон любит совсем справляться в одиночку», возражает Флинт с широкой ухмылкой. «Никто из нас никак не реагирует на это, кроме Джексона, ручка которого замирает на полсекунды, после чего он опять принимается писать». «Тебе не обязательно говорить это с таким разочарованием», спокойно замечает он. «С какой стати мне испытывать разочарование?» спрашивает Флинт, перестав ухмыляться. «Если я не нужен тебе, это ещё не значит, что я не буду нужен кому-нибудь ещё». И я вдруг чувствую себя полной дурой. Зайдя в этот зал, Флинт только и делал, что пытался облегчить нам жизнь. Получается ли у него это? Очевидно, нет. Но он всё равно старается, несмотря на собственные душевные муки. А это дорогого стоит». «Ты можешь помочь мне, Флинт? У меня слишком много телевизоров, чтобы я могла уследить за ними всеми», — говорю я ему, заметив, что Джексон начал строчить ещё более остервенело. Я показываю на секцию телевизоров слева от меня. «Возьми амбарную книгу и займись этими рядами». «Принято», — отвечает он и бросается в соседний зал, чтобы взять одну из волшебных амбарных книг Куратора. После того, как Флинт получает собственную секцию телевизоров, дело идёт намного более гладко. Но это всё равно изнурительная работа. Я не представляю себе, как куратор делает её почти в одиночку, пусть она и богиня. Не говоря уже о том, что, судя по тому, что соседний зал полон исписанных амбарных книг, она занимается этим чуть ли не целую вечность, притом без выходных. Это уму непостижимо. В шесть с чем-то возвращается Хезер, чтобы сменить двоих из нас, и остаток вечера и ночи мы сменяем друг друга. Когда около пяти утра настает наш с Хадсоном черед отдохнуть, мы с трудом поднимаемся по лестнице и на пару часов ложимся в кровать. Но после всего этого непрестанного глядения в экраны я не могу заснуть, даже после того, как обвиваю рукой талию Хадсона и прижимаюсь к нему. Закрыв глаза... Я всё ещё вижу то, что происходит в мире. И хорошее, и плохое. Я понимаю, что это жизнь, что дерьмо случается в мире каждый день. Я особенно хорошо усвоила это после последних 12 часов, когда на меня обрушилось столько всего. Столько всего плохого. Столько всего хорошего. Столько всего. Столько всего. Мне казалось, что я контролирую себя и смотрю на эту работу трезво. Но теперь, когда я закрываю глаза, все эти образы мелькают, мелькают передо мной снова и снова. Это тяжело. Возможно, даже слишком тяжело. Похоже, все остальные справляются с этим. Даже Хезер после небольшого отдыха. Но все остальные не являются горгульями. Всю жизнь мои родители говорили мне, что во мне слишком много эмпатии, что мне надо научиться отпускать некоторые вещи, оставлять их в прошлом. Но у меня это никогда не получалось. Даже до того, как я узнала, что я горгулья. Я знаю, что некоторые люди умеют встряхиваться и жить дальше, когда случается что-то плохое. И я их не сужу. В конце концов, большей их части это нужно просто для того, чтобы выжить. Но сама я не могу этого сделать. Горгулья во мне хочет исправить каждую несправедливость, желает защитить всех тех, кто не может защитить себя сам. Это невыполнимо. А если бы я смогла добиться того, чего хочу, это бы нарушило баланс в мире. Я понимаю это, правда понимаю, но не могу притвориться, будто я этого не жажду, особенно после того, как я столько часов просидела в этом зале, записывая столько всего плохого и не записывая ещё больше. Это определённо... Одна из самых трудных вещей, которые мне когда-либо доводилось делать. Несмотря на тёплый воздух, проникающий в открытую балконную дверь, мне очень зябко. Я промёрзла до костей и прижимаюсь к Хадсону. Он погружён в полудрёму, но, должно быть, ощущает мою дрожь, потому что поворачивается и обнимает меня, так что моя голова ложится на его бицепс, а сама я наполовину оказываюсь на его груди. Под моим ухом его сердце бьётся медленно и ровно. Его грудь вздымается и опускается в мерном гипнотическом ритме, который в конце концов унимает мой ужас и мою боль. И, наконец-то, наконец-то, даёт мне возможность уснуть. Правда, ненадолго, потому что в скором времени сквозь сон я вдруг осознаю, что что-то не так. Я не понимаю, что это, для этого я слишком сонная. Но что-то определённо не так. Я медленно сажусь, потирая глаза и стараясь прогнать сонливость, и оглядываюсь по сторонам. Что же не так? Комната тускло освещена, небо за балконом всё ещё тёмное. На моём телефоне нет новых сообщений, ни текстовых, ни голосовых. Хадсон рядом со мной мирно спит. В конце концов я опять ложусь, твёрдо решив уснуть снова. И тут Хадсон вдруг вскрикивает и дёргается. Затем ещё раз, и ещё, и ещё. Он что, заболел? Думаю, я снова сев. Но вампиры не болеют, во всяком случае не так. Поэтому я включаю ночник, и до меня доходит, что Хадсону снится кошмар. Судя по тому, как он дёргается и дрожит, это не просто кошмар, не абы какой кошмар, а кошмар всех кошмаров. «Хадсон!» — шепчу я, прижав ладонь к его груди. «Всё нормально, малыш. Всё хорошо». Он не отвечает. Похоже, он вообще не слышит меня, ведь у него даже не подрагивают веки. Вместо этого он продолжает просто лежать, напрягшись и будто одеревенев, пока я тру ладонью его руку. «Может, он заснул крепче?» Я жду несколько минут, но когда ничего не происходит, закрываю глаза и ложусь рядом с ним. И чуть не подпрыгиваю до потолка от его истошного крика. «Хадсон!» Я так удивлена и напугана, что тоже кричу. «Хадсон, что с тобой?» Но он всё ещё спит. Его дыхание тяжело, грудь судорожно вздымается, тело дрожит, а глаза широко раскрыты. Он слепо глядит в пространство. «Что случилось, малыш? Что с тобой?» — спрашиваю я. Он продолжает трястись и содрогаться, и до меня только через секунду доходит, что он всё ещё не проснулся. Он по-прежнему погружён в свой кошмар. Я пытаюсь оставаться спокойной, ласково потираю его спину, шепчу ему. Но из его груди вдруг вырывается ужасный всхлип, всё его тело сотрясает рыдание, и это так на него не похоже что я пугаюсь еще больше, и у меня щемит сердце. «Хадсон!» — снова зову его я, на сей раз настойчивее, и встаю рядом с ним на колени, чтобы привлечь его внимание. «Хадсон, проснись!» Из его груди и горла вырываются ужасающие хриплые звуки, и я решаю к черту деликатность и шлепаю его по руке, чтобы вырвать из тисков кошмара. Когда и это не срабатывает, и из его горла продолжают вырываться эти жуткие страдальческие звуки, я начинаю трясти его изо всех сил. «Хадсон, проснись! Проснись!» А когда и это не действует, я трясу его с ещё большей силой. «Хадсон, да просни же ты, чёрт бы тебя побрал!» Он просыпается с рёвом и новой судорогой, его клыки оскалены, руки сжаты в кулаки и он рывком поднимает их к лицу, будто защищаясь. У меня разрывается сердце. «Хадсон, малыш!» Части меня хочется обвиться вокруг него, но я боюсь, что так я испугаю его ещё больше. Я совсем не хочу, чтобы он решил, что на него нападают. «С тобой всё в порядке», — шепчу, гладя его по голове. «Честное слово». Несколько долгих томительных секунд он не шевелится, а просто лежит неподвижно, застывший в том ужасе, что владеет его снами. Я не знаю, идёт ли речь обо всех ужасных вещах, которые мы видели в зале Куратора, или о чём-то большем, о чём-то более глубинном, о чём-то имеющем отношение к той кувалде, которой он разгромил кабинет Сайруса, и к тем двумстам годам, которые он провёл в темноте под землёй. «Грейс», — наконец говорит он, проведя ладонью по лицу. «Ну вот», — шепчу я, взяв его другую руку и поднеся её к своим губам. «Ты вернулся». Хадсон качает головой и улыбается едва заметной вялой улыбкой. «А я и не знал, что я куда-то ухо». Его голос срывается, прежде чем он заканчивает свою шутку — и моё сердце пронзают ярость, мука и любовь. «Всё в порядке», — говорю я и тянусь к нему. «Ты в порядке». Я в этом не уверен. Он сбрасывает с себя одеяло и, уклоняясь от моих объятий, встаёт с кровати. В другое время я, возможно, была бы уязвлена тем, что он отстранился, но речь сейчас не обо мне и не о наших с ним отношениях а о тех ужасных, ужасных вещах, которые происходили с Хадсоном до того, как у него завязались отношения со мной, и о глубоко сидящей в нём психологической травме, связанной со всеми ними. Я вдруг осознаю, что это самое трудное, о чём Хадсон когда-либо просил меня, позволить ему прорабатывать это в собственном темпе. Но в этом же и состоит любовь, разве не так? Давать тому, кого ты любишь, всё, что ему нужно для счастья, даже возможность отстраниться от тебя. А посему, вместо того, чтобы попытаться заключить его в клетку моих объятий или успокоить как-то иначе, я позволяю ему уйти одному.